Глава 15. Что должен делать каждый человек? Но все это общее рассуждение. Справедливые ли они или несправедливые, они неприменимы к жизни. Слушаю я возражения людей, привыкших к своему положению и не считающих возможным или не изменить его. «Скажите, что именно делать? Как устроить общество?» Говорят обыкновенные люди достаточных классов. Люди достаточных классов так привыкли к своей роли рабовладельцев – Что когда речь идет об улучшении положения рабочих, чувствуя себя в положении помещиков, тотчас же начинают придумывать всякого рода проекты для устройства своих рабов. Но в мысли они имеют того, что они не имеют никакого права распоряжаться другими людьми. А что если они и точно делают добра людям, то одно, что они могут и должны сделать, это то, чтобы перестать делать то дурное, что они теперь делают. А дурное, что они делают, очень определенно и ясно, дурное, что они делают – Не только то, что они пользуются принудительным трудом рабов и не хотят отказываться от этого пользования, но и то, что сами участвуют в учреждении и поддерживания этого принудительного труда. Вот это-то им и надо перестать делать. Люди же рабочие также развращены своим продолжительным рабством, что большинство из них кажется, что если их положение дурно, то виноваты в этом хозяева, слишком мало платящие им и, тру... и владеющие орудием производства. им в голову не приходит, что дурное положение их зависит только от них самих, И что если они точно хотят улучшения своего и своих братьев положения, а не каждый только свои выгоды, то главное, что им надо делать, это самим перестать делить дурное. А дурное, что они делают, состоит в том, что желание улучшить свое материальное положение теми самыми средствами, которыми они сами приведены в рабство, рабочие, ради возможности удовлетворения тех привычек, которые они усвоили, жертвуя своим человеческим достоинством и свободой, уступают в унизительные безнравственные должности или работают ненужные вредные предметы, Главное же в том, что поддерживает правительство, участвуя в них податями и непосредственной службой, и тем порабощают самих себя. Для того, чтобы положение людей улучшилось, как людям достаточных классов, так и рабочим, надо понять, что улучшать положение людей нельзя, соблюдая свою выгоду, что службы людям не бывает без жертв, и поэтому, и поэтому, если люди действительно хотят улучшить положение своих братьев, а не свое одно, им надо быть готовым не только на изменении всего того строя жизни, к которому они привыкли, но и напряженную борьбу не с правительствами, а с собой и своими семьями, быть готовыми на гонения за неисполнение правительственных требований. А потому ответ на вопрос, что именно делать, очень простой и не только определенный, но и в высшей степени всегда и для каждого человека удобоприменимый и исполнимый, хотя не такой, какой ожидается теми, которые, как люди достаточных классов, вполне уверены, что они призваны не исправить самих себя, сами и так хороши, а учить и устраивать других людей, и теми, которые как рабочие уверены в том, что виноваты в их дурном положении не они сами, а одни капиталисты, и что исправить это положение может только тем, чтобы отнять у капиталистов то, чем они пользуются, и сделать так, чтобы все могли пользоваться теми приятностями жизни, какими пользуются теперь одни капиталисты. Ответ этот весьма определенный, удобно применимый исполнимый, потому что призывает к деятельности то единственное лицо, над которым каждый имеет действительную, законную и несомненную власть, а именно самого себя. Состоит в том, что если человек, все равно раб он или рабовладелец, точно хочет улучшить не одно свое положение, а положение людей, то должен сам не делать дурного, которое производит рабство его и его братьев. А для того, чтобы не делать того дурного, которое производит бедствие его и его братьев, он должен, во-первых, ни добровольно, ни принудительно не принимать участие в правительственных деятельностях, и поэтому не принимать на себя звания ни солдата, ни фельдмаршала, ни министра, ни сборщика податей, Ни понятого, ни старосты, ни присяжного, ни губернатора, ни члена парламента и ни вообще никакой деятельности, связанной с насилием. Это одно. Во-вторых, такой человек должен не давать добровольно правительством податей, ни прямых, ни косвенных, и точно так же не должен пользоваться деньгами, собранными податями, ни в виде жалования, ни в виде пенсии, наград и тому подобного правительственными учреждениями, содержимыми на подати насильственно собираемые с народа. Это второе. В-третьих, Человек, желающий содействовать не своему одному благу, а улучшению положения людей, должен не обращаться к правительственным насилиям ни для ограждения владения землею и другими предметами, ни для ограждения безопасности своей и своих близких, а владеть как землею, так и всеми произведениями чужого или своего народа, только в той мере, в какой к этим предметам не представляются требования других людей. Но такая деятельность невозможна. Отказаться от всякого участия в правительственных делах значит отказаться от жизни. Скажут на это. Человек, который откажется от исполнения воинской военности, будет заключен в тюрьму. Человек, не платящий подачи, подвергается наказанию. И подать взыщется своего имущества. Человек, который откажется от правительственной службы, не имея других средств к жизни, погибнет с семьей от голода, тоже будет с человеком, который откажется от правительственного ограждения своей собственности и личности. Не пользоваться же предметами, обложенными податями и правительственными учреждениями, совершенно невозможно, так как под этим Обложены часто предметы первой необходимости, точно так же нельзя обойтись без правительственных учреждений, как почта, дороги и другие. Совершенно справедливо, что человеку нашего времени трудно отказаться от всякого участия в правительственном насилии, но то, что не всякий человек может поставить свою жизнь так, чтобы не быть в какой-то мере участником правительственного насилия, никак не доказывает того, что не было бы возможности все более и более освобождаться от него». Не всякий человек будет иметь силы отказываться от солдатства. Но есть и будут такие. Но всякий человек может поступать по своей охоте в военную, полицейскую, судебную или фискальную службу. И может предпочесть более выгодной правительственной службе, менее вознаграждаемую частную. Не всякий человек будет иметь силы отказаться от своей земельной собственности. Хотя есть люди, которые делают и это. Не всякий может отказаться от обладания капиталом. Есть и такие. И от пользования предметами, ограждаемыми насилием, но всякий может уменьшить свои потребности, все меньше и меньше нуждаться в предметах, вызывающих зависть других людей. Не каждый может отказаться от правительственного жалования, есть и такие, предпочитающие голодание нечестной правительственной деятельности, но всякий может предпочесть меньшее жалование большему, только бы исполняемые обязанности более-менее связаны с насилием. И всякий может отказаться от пользования правительственными школами, но есть и такие, Но всякий может предпочесть частную школу правительственной. Всякий может все менее и менее пользоваться и предметами, обложенными пошлинами, и правительственными учреждениями. Между существующим порядком вещей, основанным на грубом насилии, и идеалом жизни, состоящим в общении людей, основанным на разумном согласии, утвержденном обычаем, есть бесконечное количество ступеней, по которым, не переставая шло, идет человечество. И приближение к этому идеалу совершается только по мере освобождения людей от участия в насилии от пользования им, от привычки к нему. Мы не знаем и не можем предвидеть, а тем более предписать, как это делают немы ученые, каким образом будет совершенствоваться это постепенное ослабление правительств и освобождение от них людей. Не знаем и какие формы будет принимать жизнь человеческая по мере постепенного освобождения от правительственных насилий. Но мы несомненно знаем, что жизнь людей, которые, поняв преступность и зловредность деятельности правительств, будут стараться не пользоваться им и не участвовать в нем, будет совершенно иная и более согласно с законной жизнью и нашей совестью, чем теперешняя, когда люди, сами участвуя в насилии правительств и пользуясь им, делают вид, что борются с ним, пытаясь новым насилием уничтожить старое. Главное же то, что теперешнее устройство жизни дурно. В этом все согласны. Причину дурного положения – рабство, производимое насилием правительств. Для уничтожения правительства насилия есть только одно средство – воздержание людей от участия в насилии. И потому трудно или нетрудно людям воздержаться от участия в правительственном насилии, и скоро или не скоро проявятся благие результаты такого воздержания – вопросы излишние, потому что для освобождения людей от рабства есть только одно это средство, другого нет. В какой же степени и когда осуществится в каждом обществе и во всем мире замена насилия разумным и свободным соглашением, утвержденным обычаем, будет зависеть от силы ясности сознания людей и от количества отдельных людей, усвоящих это знание усвоивших это сознание. Каждый из нас есть отдельный человек, и каждый может быть участником общего движения человечества более или менее ясным сознанием и может быть противником этого движения. Каждому предстоит выбор – идти против воли Бога, устраивая на песке разрушающийся дом своей скоро приходящей лживой жизни или примкнуть к вечному, неумирающему движению истинной жизни по воле Бога. Но, может быть, я ошибаюсь, и из истории человечества должно делать совсем другие выводы. И человечество не идет к освобождению от насилия, и, может быть, можно доказать, что насилие есть необходимый фактор прогресса, что государство со своим насилием есть необходимая форма жизни, что людям будет хуже, если уничтожается правительство, уничтожается собственность и ограждение безопасности. Допустим, что это так, и что все предшествующие рассуждения неправильны, но ведь кроме общих соображений в жизни человека, у каждого человека есть еще вопрос о своей личной жизни, несмотря ни на какие рассуждения об общих законах жизни. Человек может делать то, что он признает не только вредным, но и дурным. «Очень может быть, что рассуждение о том, что государство есть необходимая форма развития личности, что государственное насилие необходимо для блага общества, очень может быть, что все это можно вывести из истории и что все эти рассуждения правильны», ответит всякий честный и искренний человек нашего времени. «Но убийство есть зло. Это я знаю вернее всяких рассуждений». Требуешь же от меня поступления в военную службу или денег на наем и вооружение солдат или на покупку пушек и сооружения броненосцев. Вы хотите сделать меня участником убийства, а я не только не хочу, но и не могу этого. Точно так же не хочу я и не могу пользоваться деньгами, которые вы под угрозу убийства собрали с голодных. Не хочу тоже пользоваться и землей или капиталами, которые вы ограждаете, потому что знаю, что это вы ограждаете только убийством. Я мог все это сделать пока не понял всей преступности этих дел. Но как только я увидал это, так уже не могу перестать видеть это и не могу уже участвовать в этих делах. Знаю я, что мы все-таки связаны насилием, что трудно вполне избегнуть его, но я все-таки буду делать все, что могу, чтобы не участвовать в нем. Не буду сообщником его, и буду стараться не пользоваться тем, что приобретено и ограждается убийством. У меня одна жизнь. Зачем же я в этой крохотной моей жизни, поступая противно голосу совести, стану участником ваших гадких дел? Не хочу и не буду. А что выйдет из этого, не знаю. Думаю только, что ничего дурного не может выйти из этого, что я поступлю так, как мне велит совесть. Так должен ответить всякий человек и искренний человек нашего времени на всякие доводы о необходимости правительства насилия и на всякое требование или приглашение участия в нем. Так что высший непререкаемый судья, голос совести, подтверждает для каждого человека то, к чему приводит общее рассуждение.